Глава 30. Синхронизация 9,8%. Синхронизация 9,8%. Проплыла перед глазами оповещение системы, стоило мне сесть в капсуле после сеанса. Я же вздрогнул. Забыл уже, смирился с непрошенной электроникой в голове. Как самочувствие, участливо поинтересовался Розенбаум. Есть жалобы? Да нет, пожал я плечами. Вроде все в норме. Хорошо, не поверил мне врач. В ходе сеанса был момент, когда ваше сердцебиение превысило 200 ударов в минуту. Что-то случилось? Ничего особенного. Снова дергаю плечом и понимаю, что док не отстанет. Мы же с парнями в дальнем походе. Все мы немного волнуемся. «Ну, я бы не сказал, что немного», – покачал головой приставучий врачебный безопасник. «Или безопасный доктор?» «Прежде у вас такой экстремальной нагрузки на сердечную мышцу не отмечалось?» «Прежде я и по экзопланетам не путешествовал», – хмыкнул я. «Возможно, еще похмелье сказалось. Я небольшой любитель алкашки, знаете ли. Всегда остро на интоксикацию реагирую». «Похмелье было вчера», – Не повелся на провокацию док. А я ведь чуть не прямым текстом намекнул, что хорошо бы сократить количество моих выходов в свет. Вот спинным мозгом чуял, что ничем хорошим эти поездки не кончатся. «И вчера вы провели более спокойный сеанс. Что-то нашли?» «Да кучу всего, док», — засмеялся я. «Получилось не слишком натурально. Лицедействовать у меня никогда хорошо не получалось». Новые формы жизни, новый биом. Там теперь ночь. Ночью никуда не поедем. Будем окрестности осматривать. Может найдем что-нибудь интересное. Спутники уже отметили, что ваше транспортное средство стоит на месте. Кивнул док, подтвердив мои подозрения, что за нами пристально наблюдают. Надеюсь, сегодня никуда не нужно ехать, хихикую я. Завтра хотелось бы продолжить исследование, а не с опять болеть. «Нет, сегодня никуда не нужно», — засмеялся док. «И вот еще что. Какое-то время принимайте по одной после приема пищи. Это поддержит вашу печень. У компании на вас большие планы, сами понимаете». Подал мне блистер с крупными покрытыми оболочкой таблетками, которые я тут же сунул в нагрудный кармашек. Средство мне было известно, да и глупо было бы обвинять врача местного санатория в попытках меня отравить. После ужина занялся изучением ассортимента кланового магазина. Но не его самого, конечно. Кто бы мне туда доступ дал. Изучал посвященную ему тему в свободном форуме. Кто-то не поленился и перенес список почти полностью. Никакого криминала в том не было. Ассортимент не являлся коммерческой тайной компании. Тем более, что вместо цен там приводились только количественные оценки. Дорого, очень дорого. И изредка приемлемо. Но и просто перечисление позиций увлекло. Ковырялся до самой ночи. Некоторые, заинтересовавшие меня позиции просто тупо скопировал в текстовый файл. А еще пришел к определенным выводам. Судя по предложенному кланам набору средств производства, можно было с высокой вероятностью определить основные нужды колонии. Ничего особенного. Если напрячь мозг, то и без анализа оборудования можно было прийти к тем же самым результатам – боеприпасы, стройматериалы и энергия. А что еще нужно колонии, в которой нет ни единого живого человека? Только роботы. Планета железяка, блин. Хотя, если подумать, все логично. Компания тратит огромные средства на доставку через червоточину материалов, которые вполне могли бы производиться на самой планете. А если еще и перегрузить эти проблемы на плечи органов самоуправления операторов, так и вовсе красота получается. Работники в поте лица добывают ценнейшую органику, а все заработанные средства вкладывают в то, чтобы сэкономить компании гигантские деньги. Тройная прибыль на пустом месте. Мечта капиталиста. Причем если открыть канал вывода средств в реальные земные деньги – то я сам с удовольствием бы в этой вакханалии поучаствовал. Прибыли обещали быть просто неприлично огромными, и я был уверен на все 200%, что это ненадолго. Как только операторов станет действительно много, не несколько десятков, а сотни тысяч, прибыли компании только вырастут, а вот доходы кланов существенно упадут. Конкуренция она такая. Если ее никак не ограничивать, Она сама, кого хочешь, ограничит. А уж после того, как найдут способ пропихнуть через дыру в небе живого человека, пир духа компании на экзопланете вообще закончится. Потому как Земля стонет от перенаселения, а отправить лишних людей обживать новый, нетронутый харвестерами и шагающими экскаваторами мир сам Бог велел. И никакое лоббирование интересов компании в правительствах ведущих стран мира не поможет. Эксклюзивное право компании на колонизацию нового мира мгновенно аннулируют. И как скоро это может произойти? Да в любой момент. Наверняка сотни, если не тысячи ученых всех стран, головы ломают над созданием технологии преодоления ограничений искусственного прокола пространства. Это же золотое дно. В галактике неисчислимое множество планет, куда можно выпихнуть излишки населения. Новый сеанс начался бодро. Какие-то то ли животные, то ли растения за то время, пока мы все были в отрубе, плотненько так облепили танк, что в лобовом стекле только зеленая масса виднелась. Внутрь машины через бойницы пробралось совсем немного биомассы, да и то она висела соплями, не доставая до пола. Но эти подарки нам в еноте нафиг не уперлись. Даже острыми, как бритва, встроенными в манипуляторы андроидов ножами, эта биомасса резалась плохо. Приходилось пилить, заливая полы руки желто-зеленой жижей. Оторванные части неведомого организма распихали по контейнерам, а вот с тем, что облепило машину, было непонятно, что делать. Дверцы танка открывались наружу, и губчатое растение не позволяло им распахнуться. Пробуем проехать чуток. «Предложил Саныч. Если у этого организма есть корни, оно должно нас выпустить». «Давай», – кивнул я, – без фанатизма только. Впрочем, даже мощным двигателем вездехода не удалось сдвинуть машину больше, чем на полметра. Заряд аккумулятора просел процентов на 10, но инопланетная хрень хотя бы освободила лобовое стекло – вынуть которое, а потом аккуратно вставить без специальных инструментов, было совершенно невозможно. Так что мы озадачились не на шутку. Проклятое растение ломало нам все планы. Ни на что особо не надеясь, вызвал меню в интерфейсе и активировал закрепленный на левом предплечье геологический сканер. И каково же было мое удивление, когда в списке привычной для растительности этой планеты Лабуды я прочел, Калифорнии – одна сотая процента. Синхронизация – 9,9 процента, – охренела система. Эм, парни, копируя таблицу результатов сканирования в память носителя, позвал я. Помните, я говорил, что будем искать сокровища? Ага, – хмыкнул Саныч, – рубины, бриллианты. Лучшие друзья девушек – это бриллианты, – пропел отчаянно фальшивый «Забудьте», — повторно проведя сканирование, заявил я. «Мы нашли кое-что получше. Гораздо». Прям гораздо? Или гораздо-гораздо?» — заинтересовался Серега. «Сколько стоит на земле один грамм алмазов?» — хихикнул я. «Да я хз», — пожал плечами Лафер. «Миллион?» «В рублях, ага, где-то так», — подтвердил я. «Если камень ювелирный, то чуточку дороже». «И что?» «В этой неведомой хрени содержится одна сотая процента Калифорния», — торжествующе выдал я. «Редкоземельный металл», — уточнил Саныч. «Наверное», — пожал я плечами. «Я ж не химик. Не очень в теме, если честно. Знаю только, что один грамм этого металла тянет почти на десятку лямов». «Фига себе, оживился Лафер. «В баксах», — добил я партнеров. «Да ладно», — не поверил Саныч. Зуб даю. Недавно в интернете читал. Пишут, в год этого металла на земле добывают меньше одного грамма, и от покупателей отбою нету. В очереди стоят. «А толку?» — взмахнул лапой Саныч. «Одна сотая процента. Это же ничтожно мало!» «Десятая часть грамма с килограмма», — посчитал Серега. «Да ты гонишь!» — дернулся, словно от удара по челюсти Саныч. «Миллион вечно с килограмма этой зеленой блевотины?» «Типа того», — развел я руками. «Капец ты, везучий сукин лис!» — хохотнул Лафер. «Кто тебя по локоть-то толкнул просканировать эту хренотень?» Мне осталось только вновь развести руками. «Откуда я знаю кто? Бог этого места? Светящийся шарик, растворившийся в глубине электронной начинки моего робота? Счастливый случай? Прихоть судьбы?» «Ладно», — фыркнул Саныч, «второй вопрос, как будем эту штуковину в сырье превращать? Из енота она нас по доброй воле не выпустит». «Интересно», — протянул Серега, «а много ее там? Просто я вот чего подумал, если ее там дохрелион тон, типа слой в пару метров толщиной, то да, хрен она нас выпустит. А если там всего-то пару сантимов, тогда есть варианты». «Ну, давай трави» скептически выговорил Саныч. «Озвучь эти твои варианты». «Да все просто, мой недалекий, в смысле, близкий друг. Пока мы трендели, оно засунуло в больнице еще одну партию сырья. Торопиться нам больше некуда. Бриллианты мы нашли. А развалины подождут еще денек, никуда не денутся. Будем понемногу резать и упаковывать отрезанное. Рано или поздно, или утро настанет, или эта хреновина кончится». «При чем тут утро?» «Ну так днем мы такую гору биомассы бы точно не пропустили, увидели бы. Значит, скорее всего, этот организм активен только ночью. Наступит утро, по-любому оно станет сматывать удочки и прятаться в укрытие». «А мы пойдем по следам», — кивнул я. «Не знаю, как вы, парни, а мне такой куш упускать как-то стрёмно. Нужно понять, в какой норе такие вкусные твари день пережидают, чтоб при случае добыть еще? В принципе, не слишком уверенно выговорил Саныч, чисто теоретически, если бы у нас получилось поймать и сохранить это существо живым, его можно разводить и где-нибудь поближе к центру. Калифорниевая ферма Мать ее и тить, предел мечтаний. И как долго мы сможем сохранить это в тайне? «Заинтересовался я. Когда о нашей ферме станет широко известно, и сколько урожаев мы успеем собрать?» «Много от чего зависит», – пожал плечами начинающий садовод. «Если станем сдавать на склад прямо в таком виде, то очень скоро все узнают. А вот если придумаем, как извлекать из твари только металл, то можно довольно долго по ушам народу ездить». Так-то, по идее, мне бы и в страшном сне не приснилось, что внутри этой хрени может ценное вещество содержаться. «А чем ты ее кормить собираешься?» — хихикнул Лафер. «Что вообще это чудо юда ест?» «А что ты на меня смотришь?» — удивился я. «Я-то почем знаю. Зубов не вижу, корней тоже. Могу предположить, что она ползает на камни и собирает что-то с их поверхности. Воду, остатки насекомых, минералы». А может, оно вообще светом звезд питается? Хорошо бы понять для начала, это вообще что? Насекомое, растение или животное? Тогда и выводы делать. Можно попробовать ее током стукнуть, предложил Саныч. Аккумулятор закоротить и дать понюхать этой твари, если это животное должно как-то отреагировать. А если растение? А нет, так нет, пожал плечами садист от слова сад. «Пробуй», — разрешил я. «Лучше что-то делать и разобраться, чем тупо ждать с моря погоды и все одно ни хрена не понять». Саночки кивнул и полез в багажное отделение за запасными аккумуляторами. А мы с Серегой включили фонари на чучелах, чтоб лучше было видно реакцию твари на удар электрической дугой. Просадить батарейки мы не боялись. У нас запасных еще было до хрена и больше» чего мы с тобой не попробовали тупо выстрелить в бойницу?» – озарило меня. «Сейчас бы точно знали, сколько там этой гадости. Как ты говоришь, дохрелион «да или реально сантим-полтора?» «Да без базара», – хмыкнул Лафер, снимая автомат с спинных креплений. «Бабах!» В ограниченном объеме танка выстрел прозвучал как взрыв. И мы с Серегой тут же увидели, что толщина существа не больше пяти миллиметров – и что залечивает дыру, оно с прямо такой пугающей скоростью. Секунд десять, и от дыры не осталось и следа. «Вы чего, партизаны?» – ворвался в салон на четырех костях Саныч. «Взорвать нас решили, хоть бы предупредили». «Спокойно, электроник!» – пряча автомат за спину, повел рукой Лафер. «Это был эксперимент по определению общей массы окружающего нас сырья». «И чего выяснили?» «Его там ничтожно мало!» — огорченно вздохнул Сергей. «Хорошо бы килограмм десять набрать». «Да ты охренел!» — выдохнул Саныч. «Это грамм металла! Десять миллионов вечно зеленых! Мало, блин, ему!» «Все сразу нельзя отдавать!» — кивнул я. «Даже если грамм получится собрать, это все равно слишком много для рынка. Цены упадут, заработаем сильно меньше». Ну и не забывайте, бродяги, что с компанией по-любому придется делиться. Сами-то мы металл на землю не вывезем. Хорошо, если половину удастся выторговать, и то в туземных монетах». Поллиама монет, всего-то», — огорчился Лафер. «При большой удаче», — кивнул я. «Реально может и того меньше быть». «А что там с твоей идеей?» — напомнил мне Саныч. «Есть вариант, как отсюда в реал бабло вывести. «Не знаю пока», – пожал я плечами. «Админ, с которым я контачу довольно своеобразный человек». «Альтернативно одаренный, что ли?» – хмыкнул Серега. «Да нет, умный, расчетливый, хитрый, но заносчивый капец просто как. Он реально может бабки на землю вывести, я точно знаю. Но чтобы он это сделал, нужно, чтоб мы стали ему охрененно нужными людьми, незаменимыми». «А для этого что нужно?» — воскликнул Лафер, поднимая указательный палец. «И что же?» «Поделиться! Раз уж мы по-любасу половину Калифорнии теряем, так чего бы нам часть не отдать этому перцу? Ну, типа, мы ему здесь металл, а он нам там дома реальное бабло». «Может, проканать», — после недолгих размышлений согласился я. «Но тогда нужно самим научиться как-то вытягивать металл из сырья». «Давайте начнем с того, что просто добудем это сырье!» Недовольным тоном проворчал Саныч. «Делите шкуру неубитого медведя, блин!» «Чего там с твоей электродугой, электроник?» Воскликнул Серега. «Хреначь давай, мы с Лисом будем наблюдать за твоим высоким колдунством!»